Глава 34. Игра только намечается, а комната уже тонет в сигаретном дыму. Ильдар разливает виски по стаканам, Джамал тасует карты. Все собираются за одним столом. Ближний круг. Проверенные люди. Обвожу взглядом каждого. Если бы не факты, никогда бы не принял всерьез слова Киприота. Но доказательства четкие. Слив очевиден. Предатель здесь. Среди нас. Поставь. Бросаю, когда Игорь берёт стакан. Тот застывает. Сейчас у него такой вид, что трудно поверить, будто этот мужик тёмные схемы проворачивает каждый день. Рассеянный стал. Неделю назад проебался. Его менты практически на месте преступления взяли. Мирон тогда ситуацию разрулил. «Никто не пьёт», — говорю. Игорь оставляет стакан. «Почему?» — удивляется Ильдар, как раз заканчивая наливать мне. «Это крутой виски, 50 лет выдержки, я же его...» Под моим взглядом он замолкает и закрывает бутылку. «Вам что, реально объяснять надо?» — рявкает Джамал. «Вы с кем, блядь, здесь выпивать собрались?» За столом крыса, а скоро место займет кровный враг. Эта ночь не для развлечений, не для игры в покер между старыми приятелями. Это не отдых. «Блядь, кто-то сегодня выпьет, но ему это не понравится. Дверь открывается». В проеме ублюдок, который давно должен был стать мертвецом. Все взгляды упираются в него. Кроме моего. Изучаю ближний круг. Наблюдаю за реакцией каждого. У мало челюсти сводит. Игорь несколько раз щелкает зажигалкой, прежде чем у него получается закурить. Ильдар постукивает пальцами по бутылке. Напряг нарастает. Дикий вышел неделю назад. Мирон пробил. И неделя у него есть до того, как уйдет навсегда. Неплохо. Даже лучше, чем грохнуть сразу. Пускай почувствует свободу. Пускай расслабится. «Разговор есть», — говорит он. Делает пару шагов вперёд. Дверь за ним захлопывается, а ему похуй. Ничего, сука, не боится. Знает, что отсрочку получил. Знает, блядь. «Сначала сыграем», — отвечаю. Борзый он слишком. Всегда таким был. А теперь из ямы вышел совсем охуевший. Ещё бы. Хер из такой тюряги выберешься. Только ему и повезло. Дикий молча занимает место за столом. Киваю Джамалу, чтобы раздал карты. Начинается игра. Делаем ставки. Все больше дыма вокруг. Одни пасуют, другие идут ва-банк. Понимаю, кто блефует. Отмечаю на автомате. Дикий спокоен. Повышает. А я смотрю на него, и нахуй бы все гарантии безопасности отправить. Только цепь держит крепко. Когда есть что терять, приходится вырубать рефлексы. Игорь сливается, раздражён. «Может, выпьешь?» — толкает свой стакан Дикому, с которым сидит бок о бок и ухмыляется. «На удачу!» «Нет!» Дикий смотрит на меня. «Выйду!» — бросает Игорь и поднимается. «Всё равно сегодня карта не прёт. Надо прогуляться!» Он ловит мой взгляд и оседает обратно. «Никто не выйдет, забыл?» Слишком много ошибок за Игорем. Хуёвый счёт выглядит, хотя игра хорошая. Он вытирает пот со лба и нервно оглядывается. Как я могу такое пропустить? Тише, Игорёк, хлопает его по плечу Эльдар. Мы продолжаем игру, пока не остаёмся втроём. Наступает время вскрывать карты. Дикий собирает четыре семёрки. Каре. У меня четыре девятки. Эльдар выкладывает на стол свою комбинацию. Так раз в жизни везёт, усмехается. Одна масть, от туза до десятки. флеш рояль Не каждый профессионал умудряется это собрать. И правда, редкая удача. «Пей», — говорю. «Что?» Эльдар поворачивается ко мне. «Я? Мы же?» Башкой мотает, усмехается. «Пей!» Он смотрит то на меня, то на свой стакан. Тянет время. Перемещает руку в сторону, чтобы собрать карты. «Ну, хватит уже играться. Вбиваю нож в ладонь Эльдара. До упора. Прибиваю к тузу. Вопль режет напряжённую тишину. Брызги крови разлетаются по столу. Руслан хрипит, сгибаясь пополам. «За... за что?» Уёбок, хватая его за горло. Рывком возвращаю в прежнее положение на стуле. Глаза видеть хочу. Падаль. «За что, сука?» рычу. «Говори, блядь. Сам говори. Руслан, я...» Прикладываю его рожей об стол, до хруста костей, так, чтобы кровь через нос хлынула. «Он ко мне приходил», — говорит Дикий, — «дважды». «Нет, нет, Руслан», — стонет Эльдар, — «кого ты слушаешь? Это он тебе... Да я бы никогда... Клянусь, никогда... Я...» Ещё удар. Уёбок давится криком. «Чего он хотел?» — оборачиваюсь к Дикому. «Показания против тебя», — ровно говорит тот и достаёт пачку сигарет не для ментов когда три года назад закуривает предлагал сказать что ты со мной тогда был ты все спланировал и подставил меня в последний момент да он пиздит скулит ильдар руслан прошу размывают тварь по столу так что он и про нож в руке забывает бью резко жестко злобу выпускаю никто не вмешиваются наблюдают когда отрава в бухло подмешал дергается слабо но дергается Охеревшая тварь. Смотрит на меня и не верит, что я его расколол. Хотя нет, бутылку ты здесь открыл, при мне. Значит, там уже все было. Эльдар жлоб. За такой элитный виски он бы лучше удавился, но делиться бы ни с кем не стал. Для его сферы контроля жлобство подходило идеально, а здесь и сейчас он сам не понял, как спалился. Хотя рожу его перекосило раньше, когда про дикого речь зашла. Видно, не ждал такой быстрой встречи. Не успел ни черта придумать. Пришлось ему действовать на ходу. Бутылку заранее получил. Вот же гниль. Сперва нас угостить пытался, потом дикого. Ещё и не напрямую, через Игорька. На ухо ему нашёптывал, подначивал. Просёк я момент. Кто? Выдёргиваю нож из его ладони. Орёт. Говори. И тут Эльдара прорывает. Он выкладывает всё. Стрекочет, как заведённый. Продолжает пиздеть. Гонит, что втирался в доверие к врагу, собирался обо всем рассказать. Сегодня не успел предупредить про яд в алкоголе. Я же приказал никому не пить. А он вообще собирался дикого убрать. До последнего пытался. Сучная тварь. Я не воспринимаю ту хуету, которую он заряжает. Шансов на помилование у него нет. Он сам понимает, остановиться не может. Его несёт. Отмечаю главное, хозяина своего он не знает. Ни разу не видел. Общался через разных помощников. След обрывается. «Есть ещё один», — закашливается Ильдар. «Кто-то ещё сливает. Я же почему молчал? Пробовал сам разобраться. Боялся спугнуть. Я... Я бы...» «Вторая крыса?» «Да», — кивает и стонет. «Не знаю, кто. Я так и не успел разобраться. Может, Игорь? Ты же видишь?» Игорёк начал сдавать. «На нервах. Вижу». Игорь, белея снега, ничего не говорит, но смотрит на меня так, что без слов понятно. Свои косяки он осознаёт. Но там и я обо всём в курсе. «Ко мне только он приходил», — говорит Дикий. «Руслан, клянусь, есть кто-то. Точно. Я давно чувствовал, а пару дней назад, когда слил свежую схему, понял, для них это не новость. Мне в тот день про освобождение Дикого сказали. Бутылку дали. Прямо не объясняли, что делать. Но и так ясно». «Тебя надо грохнуть. Вот я и понял. Теперь у них появился второй. Кто-то ещё доносит». Эльдар затыкается, глядя, как я открываю бутылку. «Руслан, нет!» — шепчет. «Пожалуйста, нет!» Держу его так, чтобы башкой не вертел. Заливаю отравленный алкоголь в глотку крысы. Щелчок открываемой двери заставляет обернуться на звук. Тая застывает на пороге. Смотрит прямо на меня. Глаза огромные, лицо бледное. В каждой черте так и читается. «Что ты творишь, Руслан?» Миг как током бьёт, а потом отпускает так же резко. «Блядь, никакая это не тая. Неизвестная девка. И глаза у неё другие, и лицо совсем не то. Просто брюнетка. Вот же повело. Впервые так коротнуло. Я разберусь», — заявляет Джамал и направляется к ней. Он хватает девку за плечи. Уволакивают в сторону коридора, захлопывая дверь. «Нам свидетели не нужны. Отпускаю Эльдара». Падаль валится на пол. Пара секунд, и он захлёбывается в луже собственной блевотины. Игра намечается жёсткая. «Есть ли ещё одна крыса? Скоро узнаю». Противник уверен, что у него все козыри на руках. Эльдар тоже собрал флеш-рояль. «Куда это его привело?» «Теперь будем говорить», — обращаясь к Дикому. От первого удара он уворачивается, второй приходится в цель. А дальше достается и мне. Мы молотим друг друга так, что растащить нас решаются только когда возвращается Джамал. Я позволяю это сделать, и Дикий позволяет. Мы оба знаем, что еще пересечемся. Тут не время и не место. Но кулаки ноют от тяги пустить их в ход на полную. Расходимся. Сегодня достаточно сказано. Ты же не думаешь, что я... Игорь так и не заканчивает фразу до конца, хотя другие не могут нас услышать, ведь он настигает меня одного на парковке перед тачкой. Даю тебе отпуск на неделю. Отвези мать в Германию. Там хорошая клиника. Я договорился, документы готовы. Её примут на лечение вне очереди. Я же не выездной. Езжай, сказал же, Чеканю. обо всём договорено. Семья это важно. Решай дела и включайся в работу. Второго проёба у тебя не будет. Спасибо, Руслан. Десять лет у меня семьи не было. Всё складывалось просто и понятно. Вырезал прошлое и двинулся дальше. А теперь семьи так и нет. Но есть она.